Дали мою надежду не возник ни предо мной Измотала меня прежде ужас ждать с тобой одинокий тихо ищет и трясет его судьба ждать обман лавины выше глупо служю борьба там горит тут месяц грязью здесь в сырой воде намок Как, сынок, взросление бязью, Сшито накрест, как носок, Мамой не невскормлен, волчицей, Что по двору пыль метет. И пойдешь не вверх учиться, А в стальной тот закуток. Там в отвалах шлак И сварят тебя руки мужика. Там хлебнешь живую воду до да науку молотка. Пыль накрыта снегом, Руки нужно мыть. В городе пробегом дружбы промелькнула суть. Я же лгать не буду, бегать не могу. Дружба краша марева, дружбу дружно жгут. Играчи слетелись. Вкусен дружбы труп. Смотри, не загорелись бы. Сам сгоришь там, друг. Какое-то чудо. И было, и не было, и вспомнить-то даже не хватит и сил. Встал великан из границы безбрежности и показал, что с собой приносил. Громы и молнии, люди в что думали, боги играют им ветроконцерт. Все стало попросту, явью одних людей, силой их духа, мозгов и костей. Пропустив полынью, Не забудь ты полынью на горечь поставить сил бесов и нечисть. А чистому дому, сметенным порогом и чистая жизнь, Без чужого в нём зла. Да не впусти, смотри, лишнее в оба, чтоб впредь и не в будущем грязь не была. И что же ты скажешь, подруга нетленная, к жизни придешь или смерть чью-то ждешь? Весело жить и свободно, но верно ведь то, что ты прячешь, молчишь, не несешь, Все, что расцвечено яркими красками, холст на изнанке имеет лишь сер, вся эта жизнь с разноцветными играми стоит того, чтобы разъел ее костер. Кто-то прицепится. в ещё репья зашел, Выверну с кровью ненужных клещей. Чтобы понять, кто бегает фонариком, солнце кто. Надо избавить от лишних вещей. Как вы могли жила в здравии сжимать с приветом кулаки? Ни одной крови, и не свой я. В родном лесу одни волки. Волки терут чужие кости. Что уж поделать, жертву есть. Но эти волки просто воры. Отсюда нет чести и мести. Ее желание с детства бито, как тот единый способ быть. Иисус сказал, простить обиды. Вы только те, кто будет бить. Ну, хорош светить. Не свет ты. Камнем в солнце не докинул, обстругая острую палку. Лестницу покреп часовью и собью обманку силой, Чтоб от светов не носила и теплом не обманула. Мухи только там сидели, мухам почести не стало. Все себе найдут другое, мне же правдою досталось. Хоть и светит переменно, греет вовремя, И желто, и растением с животным все счастливо и навечно. Мне повезло и подарком, и случаем, Чёрным пером не описано зло, Не подвело и не навело, Если на мысль. Для чего было вручено белой рукой? От кого? Надо держать таких друзей, Узду забросив куда дальше. Побольше дружеских идей И меньше напряжённые фальши И всех сияния в глазах Из тех тот прав Кто им всем светит И с удивлением не заметит Что мир и свет Сам ждёт его Яблоко на гения У червяка идея Я подползу к коллайдеру И прогрызу в него время От зада Будет к переду, от жалости к величию. Червяк теперь за гения, общение с переличием. Удали мою надежду, не возникни предо мной, Измотала меня прежде, ужас ждать с тобой.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 Что мир не свет, сам ждёт его. Яблоко на гения, у червяка идея. Я подползу к коллайдеру и прогрызу в нём время. От зада будет к переду, от жалости к величию. Червяк теперь за гения, общение с приличием. Я не думаю, что стены пропускают запах смрада. Но не стены в этом доме. Смраду всасываться в радость. И теперь я убеждённый. Люди, мусор существует. Днём и ночью, ор влитую. Просто жизнь уходит к хую. Тупостью не поражён я. Как-то тянется оно своевременно и рядом. Видно, так было дано, не ушло разрядом. Видно, выбрали тогда руки нужной руки. Видно, дружная вражда временно, на сутки. Хорошо, что время смен заменило стойкость. Может, это феномен? Может, любовь стоит? На город снег. За город, ссор. Кривой пошел, нашел и стер. Остаток, быль, чужой смешок. Под жизнь ушел пустой мешок. Я встал, смотрю, в не тот глазок. Чужой подъезд, чужой и коврик, лесопог. Был прав Егор, тут ничего. Все взято, бито, в кучу ссор. И за город залез. «Жил в дыре, в дыре лишь гады, Грязью вымазано стадо, И священник лыс для ада, И столица тускло светит, Лепит из дерьма снежинки. Это мне жениться надо?» Насмотрелся на картинке. С каждой минутой весенние воды Мне нагло зимнее солнце натаяло, Нужное сердце не той вот породы, Лишние руки уступ свой достали. Ты мне не солнце, и встреча не стоила. Я уступлю часть ненужную самую. Выли весеннее кислое пойло в землю, Хранящую вас, сверхдостойных. Ор в тишине? Нет. В тиши орёт вор? Ближе. Он не в тиши. Он перед лицом, Он нагл и гладит его шведский нож. Он все лишь в мечтах, Поворах перед лицом, И в едином числе. Их не он, А их и их жизни забрать Одним взрывом большим. Ну так вам Точить не дуло И не завинчивать усы, А мыть синеющие скулы И брить лицо, как мамкин сын. Герои, как по маслу, Едут, сидя в телегах за миллион Вчера с войны, Сейчас к обеду душистых кренделей вагон. Плохо все, что ближе к людям, И на метр, на дыхание. Дело даже не в вонючей Словоформе их рассказов. Дело в мозге, тайно скрытом, И картине той, что носит Дабы быть собой на время. Разве сердце волнуется? Просто так бьется Под точный хронометр, Пущенный ходом Не в лучший мой день. Выдохнуть комнаты холод И завязать звонкую голову Вдоль поперек шарфом. Так, на бекрень. И полежать. И в таком положении И в таком положении Встретить еще один месяц зимы. Прочь настроение, прочь убеждение. С прошлого века в России не мы. Вот усталость, вот подъемы, вот усилия, вот помощь. Выбирай черту, на чем ты проведешь. Все вместе вряд ли. Нам смешно, говорят люди. Люди – зло. И им-то в тягость. Скажут кости, где ложились те бойцы, Что за Россию отдали свои все жизни. Вы же, мрази, даже зная и имея рвану память, не им отдаете, а кривые ноги трете И катаете в асфальт, и прибудет с вами Бог. Просто не лезьте, поганые черти. Двери на месте и колья, поверьте, даже укрытый тряпкой дружбы морды умоете и в вам на луже. Не мучай последние сгинь ты всё разом, на рваных остатках я душу сорвал. Кричать лучше Богу, покой не нарушив, а в банке консервной края до провал. Вот и хором завопило стадо воронов незрячих. Раньше в внутренностях выло, Теперь воют хором прачек. Это вырвем, всё с изнанки, Все мы зрячие забыли. Вспомним нужный час и вынем То, что врали своей жизнью. Снова птица поёт лето Над сугробом синим где-то. Где ты, птица-то, летала, Когда шла туда беда? Она быстро небо скроет, Воздух воли чёрным станет, И придут все годы горя Тайные бывшие тираны.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 На город снег, за город ссор. Кривой пошёл, нашёл и стёр. Остаток, быль, чужой смешок. Под жизнь ушёл пустой мешок. Я встал, смотрю в не тот глазок. Чужой подъезд, чужой коврик для сапог. Был прав Егор, тут ничего. Всё взято, бито, в кучу ссор. И за город залез. Жил в дыре, а в дыре лишь гады. Грязью вымазано стадо, и священник лыз для ада. И столицы тускло светит, лепит из дерьма снежинки. Это мне жениться надо? Посмотрелся на картинке. С каждой минутой весенние воды мне нагло зимнее солнце натаяло. Нужное сердце не той вот породы.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 Встретить ещё один месяц зимы. Прочь настроение, прочь убеждение. С прошлого века в России не мы. Вот усталость, вот подъёмы, вот усилия, вот помощь. Выбирай черту, на чём ты проведёшь. Всё вместе? Вряд ли. Нам смешно, говорят люди, люди – зло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 Просто не лезьте, поганой черти. Двери на месте и колья, поверьте, Даже укрытый тряпкой дружбы Морду умойте и взад вам на луже. Не мучай последнее, сгинь ты все разом, На рваных остатках я душу сорвал. Кричать лучше Богу, покой не нарушив, А в банке консервной Края до провал.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 Сядь, говори, не вертись, смотри в лампу. Где же ты был, когда встал там весь мир, на папа а ты, а ты в кустиках сжался в лежанку? Все, там огонь и остатки от тел, и твое тело более получит в достатке. Ты скажи, пока цел, на кого ты отбросил, не думав, сбежав, и страну, и отца. И жену молодую. Твоя жизнь теперь Стоит рассказ и расстрел. И их же жизнь Тебе не спасти. Хоть колдуй ты. Нет заносов. Нет откосов. Нет люфтов налево-вправо. Все здесь точно. Все на взвесе. И давлением не сбить с места. Это в колбе, в старом классе, Старая модель от мира. Мир не дрогнет, Хоть ты дверью резко хлопни, уходя. Каждый день, срывая спину, Ты тягаешь жизнь невес. Не желаешь, чтоб накинул Я добра тебе довес Мне его нести не близко, Смять могу его в пути. Я отдал бы отдал без расписки, Всё равно пустой идти. В лес стареющий пень на пригорок, Завел свою песню прогнившую, грустную. Я когда-то был ель, покрывал я собой, Темнотою своей, все пол леса, Всю чащу дремучую, и ходили вокруг меня, ище пути невезучие, случаем шедшие. Подходили к ним волки, и шапкой своей Укрывал я их пиршество жуткое, Что их кости теперь по трясинам лежат, той корни мои осушённые. Всем нам время висит над короной мечом, И конец всех наш схож стать трухой. Сейчас жара, а лето скоро. В себя приду, и в чём же я? Лежать скорее, чем поезд скорый, И ждать концу календаря. Кто носит грузы жизни тошной? Как там на юге? Снег лежит? На прочность положусь винтовке новой и на цветы их первых рут. Зачем нужны слова, чтоб говорили обезьяны, чтоб встроили на них язык и мысли, заросли бурьяна, чтоб цивилизация врала, брала толпу и говорила: Мы все одно с того стола, где память кол про нас набила. Чтоб тебе в голову пришел не шумом камышей болотных, не эта чушь, а твой стишок с звуками слов немимолетных. Как ты проводишь свое время? Ты ходишь в клубы ночью, нет? Целуешь мальчика ты в губы, не знаешь ты деревни бед взвесить пытаешься на пальцах чё горе горше, их, моё, пройдёт ещё десяток станций, и гудок марш твой пропоёт. Но думать о конце-то рано, с такой жизнью на плече, такая жизнь, чтобы сменить главы, должна стать дверью без ключей. У кого какая жизнь, в белой мантии, с чёрной палкою, С толстой сумкой штаны драные, Горы дел больших, пол протертый деревом, сцены будущее, гроб, стена церковная, Кто чего достоин, кто чего добивался, Кто что в цель наставил. Все, я спать пошел. Как перелился синий с красным, Поэзию цвета я вытру о ножке Кареты боярской или царской. Но взгляд свой поэта Отдам я не этому веку, Тому, где все жили, творили, Купались в дерьме и молились. И в этом есть музыка жизни России. Горы заревом залиты, Плавит космос небосвод. Из краёв лучи пролиты, не дождей, а грустных слов. Где-то озером сиявший в раз порос стрессиный шар. Там, где люд покосом гнавший жизнь отсюда. Здесь кошмар. И эта жизнь, она грустная в основе. Как говорил мне машинист. Всё это есть, но на обед И тот горох, и этот. На завтра месть, на ужин — новость. И скучна, а месть — как каша Геркулес. Вот сесть и плакать — мой протест. Нет, лучше спать пойду, а Летов пусть орёт.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 В лес стареющий пением на пригорок завёл свою песню прогнившую грустную Я когда-то был ель покрывал я собой темнотою своей все поле леса всю чащу дремучую и ходили вокруг меня исче пути невезучие случаем шедшие подходили к ним волки и шапкой своей укрывал я их пиршество жуткое Что их кости теперь по трясинам лежат, Той корни мои осушенные. Всем нам время висит над короной мечом, И конец всех наш схож стать трухою. Сейчас жара, а лето скоро. В себя приду, и в чем же я? Лежать скорее, чем поезд скорый, И ждать к концу календаря. Кто носит грузы, жизни не тошной. Как там на юге снег лежит? На прочность положусь в винтовке новой. И на цветы их первых рвут. Зачем нужны слова? Чтоб говорили обезьяны. Чтоб встроили на них язык и мысли заросли бурьяна. Чтоб цивилизация врала. Брала толпу и говорила...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 весить пытаешься на пальцах чё горе горше их моё пройдет еще десяток станций и гудок марш твой пропоет Но думать о конце то раны с такой жизнью на плече такая жизнь чтобы сменить главы должна стать дверью без ключей у кого какая жизнь в белой мантии с черной балкою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 Из краёв лучи пролиты не дождей, а грустных слов. Где-то озером сиявший в раз порос трясиный шар. Там, где люд по гнавший, жизнь отсюда. Здесь кошмар. И эта жизнь, она грустна в основе. Как говорил мне машинист, всё это есть, но на обед.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 Рубить леса тепло найти И потерять мир для живого. Его осталось не так много, Чтоб зад тебе свой согревать, Крыть стены, полюса сверлить. Земля живая, всем ответит. И тому путь, кто держит вбысь Или в болото метит. По углам-то мусор, Вот и вывернули. Углы вертятся, мусор сыпется. Город чистый, снегом вымощен. Растает, не всплывет оно. Все всех убрано, все веселые. Топор. Раздор. Закончил спор. Клади на кровь товар. Не твой. Тот сорок. А этот сбор, пошедший Из конца. Не приближай и свой. Закончим торг, Пока ты цел. Бери, золотой. Иди и говори, Кто честь и кровь В кубке одном Преподает купцам. Конечно, стань Конечно, Поле. Конечно, Бой. Конечно, Бой. Мы здесь за тем, чтобы страх не понял, Кто ты, наш враг. И где огонь? Огонь в глазах, враг недалёка. Страх с ним с одним. У нас есть клич. Мы шли на бой, мы шли с величием Наших стягов щитов и плеч. Боль — это миг, наш миг — победа. И есть она нам пасть в бою. Сегодня день, когда нам, братьям, В Вальгалу путь идти в строю. Так что ты встал? Просить о чем-то? Просить кого? Кто принесет? Учение в пыль, дорога к черту. Людское месиво есть зло. С улыбкой и советом встретит. Посмотрят в гроб, чуть просияв. И выйдут тихо, унеся что нужно, и лежало с сетью. Встретиться, как же, мне выйти на улицу, кого мне искать? Там снега и зима, рот завязать и замазать, глаза грязью, лучше знакомство для нас не сыскать, видно тебя? Теперь думай, как мне видно, что и кого, и как я терплю, Думать не хочешь? Тогда, поздоровавшись, выйди на площадь, рублю-помаши. Из хорошего посыла начинаешь песню петь. Смысла не было, но было обо что руки тереть. Разверни свою душонку, просуши на солнце в жар. Скрипнет дверь, пищит мышонок, хор гремит, в ладонь удар. Что-то серое, но мощно Вырвалось из-за зубов. Видно, тут не так уж точно В рот заложен твой засов. Есть у полки синий томик, Не стихов, сухих молитв. Ты проплачь несколько гармоник, Может, Бог петь разрешит. Мороз скрипчал, А птицы пели, И я смотрел через окно. Вот тут каштан. Вот как отбелен. А вот синица-то поет. Намного больше мир со звуком. Намного радостней на слух увидеть тех созданий тихо, которые мимо пройдут. Ох! Сегодня чуяла любовь. Но об колено обломила. Не повернуть сознание вновь. Потому что камнем было. Тонка струя с горла бутыль, Душой я мягко обнимаю. Подброшенный не мне эфир, Во власти снов тебя внимаю. Как резко нервы сорвались, Каблук сломался о сомнении. Теперь о космос, я нарцисс, Ему отдам все наслаждение. Утро холодом одета, хорошо в старошке жить. Через стены входит ветер, с ним рассказы про всю жизнь. Там вчера резвилось лето, ёжик шишки собирал, песня звоном лилась где-то, мороз сосны подпирал, а внутри горит лампада, и вокруг тепло стоит. Бабка молится и рада, что с Иисусом говорит. Когда-то, ползком по стальному песку, Ломая о лёд в кровь ногти и пальцы, Ползли наши бедные, жившись в беду, Забыв и присядки, и свадьбы, и вальсы. Да что там, забыв имена всех отцов, Питаясь корою и жухлыми травами, Копая землянки, не зная ни слов, Ни русского духа, ни впредь, ни рассказами. Налет на теле. Снег то пыль, то звездный свет. Лжет он, что есть. А грязь со звезд хоть локтем отдирай. Представим, что один на космос я такой. И звезд, как лом камней, когда искали там алмаз. Нашли куски костей и старый пепел от костров. И что за космос? Это ров. Куда, как лишний их отброс, Бросали в ад людей. Полноту жизни, да разрубить ее наполовины, Чтоб гной лился из середины, И детские руки протирали им ботинки, Чтоб скользить им в полированное будущее. Жизнь так длинна, чтоб Наступать в один и тот же след. Там позади осколки лет. Ты впереди. Мозаику новых идешь собирать. Тяни свой провод. И с ним пойдет и стих, и песнь, и человек, слышав новость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 Мы здесь за тем, чтоб страх не понял, кто ты наш враг И где огонь? Огонь в глаза, враг недалёко Страх с ним с одним, у нас есть клич Мы шли на бой, мы шли с величием Наших стегов, щитов и плеч Боль — это миг, наш миг — победа И есть она, нам пасть в бою Сегодня день, когда нам, братьям,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 Синие птицы поют все для ранней весны, Но не вовремя вылезет первое семя. Песни сампой пой, костри жги и не жги, Просьбу природы не слышит, людям не веря. Жги и тотемы, и куриц нарежь, Девственницы стариков, всех на камень. Солнце придет, но придет-то не греть, Просто смотреть, что за туст здесь навален. Ещё одно. Как жаль мне дождь, Воткнутый в мягкую трубу. Бежит вода в одну дыру, Не зная, есть ли небосвод. А ты не знаешь, есть ли Бог? Мне говорят всегда одно, Мол, да, но мне его не видно. Иди, помой свой гнутый рог. Прогнулось око рыбьим глазом. И сон не стал нести рассказ. Ночной вокзал, город заразный, И был здесь он, как тот сейчас. Всю ночь трястись на драной лавке, Все в ожидании, где стоп-кран. Там город, в кровь по уши ввяжи, Тебя не ждет. А кто встречал? В одном ларе явства липкие, в другом ларе вонь стойкая, в третьем тряпки с вышитыми птицами красными, бьющими крыльями, что мне приданное твое криворукая кольца позвонча в цепи от собаки, мне и свобода женой будет русская, и старый зил вместо новенькой клячи. На серой глади океана солью коробит чье-то зло, Время, чтоб статно В водах плавать, ушло На дно, потом всплыло. Растрепаны И вздуты души, Надеты на скелеты вант Отомщены все, Кто на суше ждал возвращения Команд. Морской бог знал, Что капитана несет вперед корысти дух. Его волна щадить не стала, И вора факел Так потух. Перевернуть, крутить. И стоп. Кто я? Успел родиться? Мне в черноте или вертеть, пока на свет чадится? Как не увидеть дубль в нём, кривых зеркал от друга? Не расписать кривым пером мне пируэт в три круга. Закрыв глаза, увижу свет, стоящий сзади лампы. Открою всем большой секрет. Там ада нет есть рампы. Обычно правильный профиль струя поставит в полет, но крутит и в яму, и в штопор летит к небесам наш пилот. И ждут его там кущи рая или на еле висеть. И кто этот профиль считает? Рассчитано в небо лететь. Поплачет родная о муже. Или мальчик штурвал только взял. А Богу он нужен, не нужен, Расчет вот не показал. Прогревший пальцы о ледышку, Ты сердце мне свое продай, Копейку взвешу. Много лишних в нем звонов, Как от банки сталь. Ты посмотри, ты же жената. Куда ты руки тянешь, дочь? Когда согласия были святы, Глаза, глаза, ни руки врозь, Что не написана бумага, Листом накрой такую жизнь. Сверху пиши, Моя отрада, вафельный ад, И стих изжил. Простить, как пуля полетит, И случай к Богу обратиться. Красен ворот, лес зеленый, Я пойду на митинг в лес. Тихо слышно птиц, И дышит лес-то истинный столет. Небеса зарезью, Веток светят божьей синевой. Так кто прав? Кто скажет метко? Или кто закон собой? Причесал ладонью поле, Вертикали всех деревьев Привязал к хребту земному. И сижу, смотрю, как пляшет Зайц в серый хоровод. Не пройдут мимо метели, Солнце даром не проплачет И не смолкнет к ночи зяблик, Даже если и усну я. А зайдет весна за теме, Щелк, и распустился май. Шапками под своим весом Листья леса прячут клады, Пробираясь, Разодрать бы в поисках добра лицо. Стоит капель крови еле в жизни помощи из коробки, где лежит не тайный сговор, а прямой совет на годы. Да и слова-то не надо. Пахни духом свежим леса, убери смрад человечий. Вот и жизни всей та радость. Точит мнение сомнениям. Червяк толстый, скорблен модой. Мне носить лопатой бороду Или брод в лаптях хлебать? Вдоль по щучьему веленью, Вкрив желанию народа, Беру седьмой вал брода. В лаптях буду воевать. Нахлебался супы рыбы, С костью выдухнул всю душу. Не пошел на дно, Но нынче не пойду и к небу, к суше. А народ лопочет вести, Изморила рыбы ложью, молодца, А молодец-то старый дед на пне сидит. Умозрительно опишем мы глубины В тех, где уголь над шахтером стал крошиться, И вода его залила. Всем ясна картина? Зритель хочет крови, Философии предсердий. Ты, поэт женского пола, Ему дай пока в разгаре слов в полет или течение. Я же знаю два-три слова, и одно из них — движение, правый хук — ему название. Вот и стих стал выдыхаться. Не лежать, ждать капельницу, тебе — гнуть пальцы под симфониями. Всё. Среди надломленных эмоций и спрятанных душой потерь не кроется алмаз. И прошлом укрыто солнце без лучей. Не стоит гнуть у ступа камень, Копать не здесь, где крест стоит. По карте вниз, пустынным самым, Тем берегам, где дождь пролит. По мокрым линиям от тапок Прошел вперед мил человек. Осталось верить, это тот он, За ним и в путь терять свой век.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 А я мечтал машину времени построить и снайпером слетать год в нулевой. Или когда он на броневик залезет со своей шапкой и рукой перед толпой глупящей рты и в лоб седьмой вогнать, чтобы отлетел он Карлу Марксу и прочим немцам догнивать. Дед... Прости, что трогал часто. Скучал без шершавых рук. Тяжко, дед, одним остаться. Коробей нет, на сук. Трудятся бабы, смеются от тяжести. Как в пятилетку, и не разогнуть. Больше в России и нет больше важности, Чтоб поддержать их и вдруг не спугнуть. Литр молока за тот вред той работы. Странно, ведь бабе его отдавать. Ты, баба, как ты проводишь субботы? Честью на честь или честь вытирать? Дед пошел искать подснежник. Дед нашел от внука след. Дед назад пошел с надеждой. Внук пришел сквозь много лет. Нет, нет. Внук уже давно не помнит То место, там, где вкопан крест. Отец все ждет, его все время. У внука счет немногие лет. Под снежники живут не годы. Расставил снег, а вот и смерть. А кто может ждать, тот в каплю воду Сможет собрать старость из чести. Люди здесь. Про мусор я уже писал. Был другой. И он туда же. Люди – мусор. Подтверждал. Люди – мусор, говорю же я, чтобы поставить точку. Тула – мусор. Больше не скажешь. Только в кучу утра. В ночь про любовь не сказано ни слова. В ночь голод гусениц трещит зубах. Мы помним звук Любовь, но только Через слепую стену взрывов На полях. Любить в окопе, греясь друг о дружку, Любить не бабу, Жизнь, как есть Любить. Стихов тома или сухую сушку, Цветы искать Или в побывке быть. За вас, за всех, я отвечать Не буду. Мне не в строю Стоять, лежать в дерьме Пришлось. Любовь что выставлено на оценку Люду в бою, как неживая уже кость. Хоть на палец ты навинтишь, не навинтишь ты кольцо, равен выстрел, звук незвонкий, звук, как мир одних скворцов. Крови просто будет больше, навинти на перст скобу, писк потоньше, крик погромче, ясли, масло жизнь в игру здесь нет людей машинный голос не ответит там сотни глаз молчат и ты открыт как вход в музей струна не строит сотни тонн висят к ногам прикручены врагами идет китай войной на миллион а закидаем шапкой с пирогами здесь нет людей в воде холодной скелеты движут взад-вперед Настрой на честь и совесть похоронен, А вам на серверах разброд. Все с рук сойдет, ты выверни два слова. Вот был Бог, Бог был? А если нет, то где он был? Бог есть народ, народ к чертям ушел, И сам, а если сам, то кто толкал? И где же был Бог? Всех ждал не знаю даже части правды и сложно сделать вложен шаг и взрыв враги чужой венец одели и в пропасть жизнь за так как жаль что доброму народу близкая и глупость так была все было сказано о природах россии есть она ушла Как убить и не погибнуть, Мне сказал один варяг. Сила не в мече, не в длинном, А в плече, рядом стоя. Щит, прикрыв чужое право, Даст замаху срубить плоть. Честь держа за каждым шагом, Ты увидишь вражий хвост. Серым глазом смотрит небо, Труп под вихрями ворон, Эти трое чешут попы Бой был быстр, ядрен. Ну и что, что не успели с Чищевой влезть к врагу? Кто успел? Победу спели им, стоящим на стогу. Надо бы поставить клемму, чтобы связать апрель, метель. Кляп поставить всем, кто нервом будет ждать тепла копель жизни соки здесь прогоркли. Север-то чини, латай, Не вернутся детство горки, Не вернется милый май. Может, новым уговором Все со зверем будут жить. Бог устал, вы с перебором Стали жизнь его рубить. Конечно, наблюдением Тот стих ведь не является, Когда мороз крепчает, И ноги едут в розь. Весны потоки мерзлые, с налетом людей каменных, стандартные созвучия сочтутся. Хоть готовь. Готов твое рассматривать. Добавь лицу серьезности. Сними синие красочки, оденься в двадцать лет. И сразу станет ясно, с какого места начато и как проходит жизнь твоя, не знающая бед.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 Всех ждал. Не зная даже части правды, не сложно сделать ложный шаг и взрыв. Враги чужой венец одели и в пропасть жизнь. За так, как жаль, что доброму народу, близка и глупость так была. Всё было сказано о природах. России есть. Она ушла.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 Весны потоки мёрзлые, с налётом людей каменных, Стандартные созвучия сочтутся. Хоть готовь. Готов твоё рассматривать. Добавь лицу серьёзности. Сними синие красочки, оденься в 20 лет. И сразу станет ясно, с какого места начато И как проходит жизнь твоя, не знающая бед. Билет в два конца и вперед, и назад. Так ведь с будущим будешь недолго. Так и идет ведь вся жизнь. Но в конце-то сказать пить не сможешь. Свези меня в дом мой. Наконец твой поставлен стоп-кран погрубей. ты не знаешь ты, сам его дернешь. Непутевый свой путь на странице разлей. Не ты кто-то прочертит, да вспомнит. Я же жду, что кому-то За несколько лет, за 100 верст этот кран уже тёрнут. Огни меж всех деревьев. Ты смотри, что ушли не к нам. Но мы пока затьмой это следом. Их путь ведёт или к реке, или к отвесу той скалы, где логово, о чём я ведал. Тихо. Не хрустнув корнем ели и не звеня железом, мы пройдём не к утру, а к луне. Их факелы нам даст пожар, Не станут их волхвы молиться, А станем мы совестью пить Не нам на месте провалиться, А нам их месте жизнь дожить. Слепок ног не вдаль идущий, А ведущий в тень веков. В нем вода, в ней блеск Случайных остановок и шагов, Всех, что сделали, Потомки или их родня до них тех, прошедших путь недолгий, всех, кто сверху был налит, выпить за здоровье деда, их всплакнуть за бабку мать. Отражение победы, ух, не стоит нам терять. Как кукушка долбит годы, а на пне растет ковыль. Сказку слышала природы, что не крест То вшире пыль. Скачут кони легким боком, Весть несут, уносят гниль. На горбу лавины оком Следит вкопанная быль. Рак рекой не плавал С первым всходом месяца вперед. А ты молча ждешь, как верный Встал и пашет огород. 20 шагов догнутой березы потом углом к солнцу, до серого пня. Там он лежит, приглядись и напомнит старое время от целого дня. Клады-не клады, находки гнилые, с картами рваными к прошлым ведут, тщательно вкопанным, найденным новостям. Где чей здесь труп? Ветер рвет полы, и стужей причесаны, мы не идем. Мы ползём сквозь снега, Цель-то поставлены, Теплом мы брошены, И через лёд на покорность Богам. Вспыхнет тварь справа, Туман склыхнётся, Дёрнется парус не ветром, бедой. Песни мы слышали, Доски промёрзшие Путь нам проложат, Не трогнет огонь. Верить в победу в пути Ещё рано нам, верить нам вписанность правой судьбы все великаны по ней же той храбрости что в кулаках мы несем до весны Хороший человек уже давно в земле сырой лежит одной одна земля удержит стыд и страх и боль и прах и как ловил и как бросал и как удар и как ломал и как тянулись, как сгибал, и не вернулись, и как ждал. Он был не ты, ты там не тот, хотя и ждет тебя такой же вход, вернее, яма от лопат. Что, говоришь, как стекло свят? Лопаты любят свет ломать на то, что есть и что копать. И вот настала мутная пора, Что не осталось времени природы, И люди здесь пришли не той породы. Тогда не ждет добра гора. Багрян был там убор людского рода, И точен был подбор замены всем, Несущим память из страны породу, Знающим мысль. Тут места нет всем тем. Шутки-шутки, Шестопёром причешу, как только встречу, И рассматривать не стану. Стал другим или такой же. Друг с кровавой кашей ближе как-то, Раз тебя я близко знаю. Ошибся, кашу гуще наварю, Шутить не стану. И жену твою заставлю пару ложек съесть. За правду, ты увидишь, всё прекрасно. Я тебе ее дарю. Что в ту шахту падать, что шагать по напряжению всё одно. В землю уходит лишь ниток с остатком духа. Проще. Путин обещал же всем винтовки он подарит, тряпки красные наденем и друг друга расстрелять. Да и какая большая тут разница? Если прах с прахом в чане смешается, Дураком одним будет весь гений. И спросит: а гений ты был? С вами не было даже подобия, Каждый лучше подобия дважды, Ну а если другое такое же, Единицу на личность умножь. Сколько стоимость места моральная Опустевшего кодов за несколько, Единицами вбитое до краев, И с итогами меньше нулей? Твоими жаркими молитвами не станет свету здесь теплей. Ты раскали печаль ясней, чтоб ясно стало, что убито все. Поплачь над телом ненадежды, которую хотел назвать. И вот туда иди, где нужным было то, чтоб вспять. Любить, надеяться, ведь начал. Так обманул веру предатель, и ты, как сам, один, без грез, Всё знаешь, хватит слёз. Провёл по кругу, как восьмёрка. Глядь в трубу – дуло. Так стрелять – кортечь по утке, дым по уши. Вот весело, как нам играть. Стена нависла переменным углом, потом был взят прицел. Ты музыку болот играй мне, чтоб как-то утка в хрен летел. Пойдем, а в путь идем одни, или за нами следом гонят, пуская в небо черный дым огни и в пенной ярости злой кони. Путь будет милно труден, так, как шли через Сибирь крестьяне, или прогулка, как во враг, спускались на парад телами, или там рай, и просто вслед мне надо шествовать, не зная, никто вожак, нигде присесть, Нигде ночлег, и чья земля здесь? Мне карту вывернул надлом в душе. Теперь мне нужно ясно знать, здесь вот не мой поставлен крест, вот здесь с тобой мы не погаснем. Вот оно, благо, все поняли? Вони вкусили, с звуками полные. Кто-то пойдет на атаку бесплатно. Без списочков, бабы в наборе еще, так как, числится Я повторюсь, подойди только, друже ебло твое круглое будет поуже, похуже, подруга, тебе тоже будет, вот только какая, не та, не выберу будущее».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 За несколько лет, за 100 верст, этот кран уже дернут. Огни меж всех деревьев, ты смотри, что шли не к нам, но мы пока за это следом. Их путь ведет или к реке, или к отвесу той скалы, где логово, о чем я ведал. Тихо, не хрустнув корнем ели и не звеня железом, мы пройдем не к утру, а к луне.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 Мы ползём сквозь снега. Цель-то поставлена. Теплом мы брошены. И через лёд на покорность богам вспыхнет тварь справа. Туман склохнётся. Дёрнется парус не ветром, бедой. Песни мы слышали. Доски промёршие путь нам проложат. Не трогни огонь. Верить в победу в пути ещё рано нам.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 без списочков, бабы в наборе еще. так как числится? Я повторюсь, подойди только, друже, яло твое круглое будет поуже, похуже подруга, Тебе тоже будет. Вот только какая? Не та, не выберу будущее. ушла, нелегкая снесла по лестнице, дай бог далеко, и не вернуть, надеясь к сроку, закончит путь, тогда потом, и тяжко так, и давит близко, и смысла нет, и ложь придет, а я не здесь, и я не сбоку, это фантом, скрывает тот. Громко скажешь, я любила, был ты муж, а я жена, кого гадина убила, или счастье да пьяна, что любила, статьё истёрто, кто ты в жизни, громкий тост, обмани любимых, к чёрту, и иди, их нет там, гост. Зардеют в небесах кометы, и солнце двинется в обход, А женщины не знают, где тут не нечёрный вход. И отражением сияет, раскинув в небе сотню рук. не русский бог, она не знает, куда ведёт её клубок. И отражение на злате сверкают богом купола. Мечтать той женщине не кстати, мечта врала. Назад и мстить, постой, любить. Но этих жить с земли. Путь простой, косой, обточен. Справа ворон видит точно. Не совсем он был прав. И апрель-то придет на короткое время. Ни жизни ни год. С ним придет то ли смерть, то ли любовь. А апрель, может, даст Бог, и нет. Снега снимет покров, и взлетят, как в счастливом, но не бывшем детстве таким, те качели. Год сменится на месяц, ну а месяц на два, и нагнать того бывшего жизни тепла. Есть билет? А приеду, ведь будут метели. Память длится, время терпит, как идешь домой слепым. Вертит дело круговерти. Кто был здесь? Ты станешь им. Сито с дырками, ушанка. Окружи. Не вижу, что. В самом деле, кто на вышке? Кто придуман? И ты кто? Память вертит мутной круге. Тот стрелял, а ты бежал. Ты стоял В очистом луге, В круг обстрелян, А все ждал. Было ждать, когда солёным морем Расписное принесёт Вражье полное корыто Кто стрелял? Времени счёт Ушла Нелёгкая снесла По лестнице Дай бог далёко И не вернуть, Надеюсь, к сроку Закончит путь, Тогда, потом. И тяжко так, И давит близко, И смысла нет, И ложь придёт. А я не здесь, И я не сбоку. Это фантом, скрывает тот. Громко скажешь, Я любила, Был ты муж, А я жена.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 Раскинув в небе сотни рук не русский бог Она не знает, куда ведет ее клубок И отражения на злате Сверкают богом купола Мечтать той женщине не кстати Мечта врала Назад и мстить Постой, любить Но этих сжить с земли Путь простой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 Ты станешь им. Сито с дырками, ушанка. Окружи, не вижу, что. В самом деле, кто на вышке? Кто придуман? И ты кто? Память вертит мутные круги. Тот стрелял, а ты бежал. Ты стоял, в чистом луге, В круг обстрелян, а все ждал. Было ждать, когда соленым морем Расписное принесет Вражье полное корыто. Кто стрелял? Времени счет. Не цветет, не завяжется плод От зимы упавшего снега. Белым настом тут плотно на тебя занесет. Хоть не красен, не ярок ты не был. Облистал, вверх кричал красоты Своей песню весеннюю. Наступил не тот век, и не день тот теперь Красотой разжигать пепло серые Как не смыло б водой от остатков всех луж, Чтоб ползком хоть пробить смену времени. Ни корабль, ни плод не пробьет лед всех луж, от костров тех, лежавших в наследии. Ну, нормально, так нормально. Мне-то что, не мять навоз? Клей все попригладят, поведут на выгул коз. Ядра чистые изумруд. Что попроще, где здесь труд? Расцвести цветок, продать, сатану изрисовать. Мне стишок надиктовать? Надиктую стишок. Мыло, зубы, порошок. Дед Егор пошел к коням. Ты уснешь, а он к полям. Там трава наоборот. Хоть головушку пригнет. Жижу в банке разведет. Ложка встанет, черт придет. А ты рожа на лице. Ты иди, рисунок цел. Деревянные мелодии струятся из желез. Делят ток на звуки, крики, Все, что новый век принес. Разгребу завалы скрипов, Стуков, шумов у окна, За которым вся разлита, Вся трепещет тишина. Растилай по полу валом Все, что скатано за день, И увидишь, что с ней стало Музыкой, а тень. А душа не летит, Остановится встык у прохода на свет Там, где пелось ей Шепчет, шагом плетется Смотря, как под ней, здесь и там, по осколку Разбросано слов кривых, угловатых Явивших на свет кость ума Или меньше, скелет слабый Обернет его цветом, чуть жизни вдохнет И пойдет он вперед, как бы стих Как бы. Пытается вывернуть, Цокает языком, Моргает призывно, Ждет правду на слом, Покружит, покормит, Обнимет улыбчиво И стопотом выйдет К себе пепелищами. Раскрутил по белу свету Царь их белый шар, В нем ложь. Вертит синий свод комету, они не сыплется с ней рожь. Эти пузом грязь на лавке Мажут, как на масленицу, блин. Подожди, сервек проходит И придет на смену винт, Развернет планету, скрутит, Навернет на новый штырь. Пусть и криво, пусть всех мутит. Кто-то жив здесь? Есть псалтырь. Голос всхлипнул на пороге И нога впилась в проход Ты не понял Бури боги поднимают снег в поход Не кроши, зазря колосье Не жмись силой на упор Царь не бог Идет он точно не за счастьем Может, вор? Выжимать ударом правым Капли правды из оравы И понять, чем тратить Силы, просто у себя Спросить Народ молча, народ в спины Народ в шапку Народ кинуть Вперед двинуть И на росчерк слева От и до краев Их залить, их же словами Пусть не помнят Кровью вытерт Их путь, слово Придает красу разводов Боже, прошу, продли эту зиму, Чтоб хлеб уродился промерзлым, ославшим, Чтоб стали трястись все вороны над крошками, А те в черноту их тащили остывшими. И не убить, и не продать, Предать и гордо встав обмыть. Тело лежит, и год пройдет, И мы, как тот малой, Отсюда ходу, не домой, Где зелень пахнет, Денег рванью. Горды, говномы Были, есть и будем. Да и не мы, герои родились. Не цветет, Не завяжется плод от зимы, у упавшего снега. Белым настом тут плотно тебя занесёт. Хоть не красин, не ярок ты не был, облистал, вверх кричал красоты своей песню весеннюю. Наступил не тот век и не день тот теперь красотой разжигать пепелы серые. Как не смыло бы водой от остатков всех луж, чтоб ползком хоть Пробить смену времени. Ни корабль, ни плод Не пробьёт лёд всех луж От костров тех, Лежавших в наследии. Ну, нормально, так нормально. Мне-то что, не мять навоз? Клеи все попригладят, Поведут на выгул коз. Ядра чистые изумруд. Что попроще? Где здесь труд?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 Голос всхлипнул на пороге, и нога впилась в проход. Ты не понял. Бури боги поднимают снег в поход. Не краши зазря колосие, не жмись силой на упор. Царь не бог. Идёт он точно не за счастьем. Может, вор выжимать ударом правым капли правды из аравы.